«Но ведь вы же действительно превратитесь в лепешку! Это самоубийство!» — воскликнула девушка. «Все не так уж страшно, как вам кажется», — ответил Винклер. «Сейчас попробуем». Винклер позвонил сандеру из ближайшей телефонной будки. Скоро к месту испытания пришли Цандер, Блоттон, Маршаль, Стормер, Епископ и доктор Теккер. Как будущему врачу межпланетной экспедиции, ему приходилось изучать действие на организм различных условий полета.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 Ганс быстро облачился в водолазный костюм и улегся в ящик с водою. В скафандре не было надобности, но так как не все пассажиры захотели бы ложиться в ванну обнаженными или в купальных костюмах, Сандер изготовил легкие водолазные рубахи. Сандер лично вывел дыхательную трубку наружу и прочно приладил верхнюю крышку гроба, закрывающуюся герметически на пазах.